Глава девятнадцатая Было интересно наблюдать за Вальтером, как он сел в лужу с оценкой артефактов мастеров, но вот то, что весь разговор пришлось молчать, меня угнетало. Нет, конечно, я мог по примеру этого аристократика что-нибудь ляпнуть, но зачем? Так только можно утратить с таким трудом накопленное уважение наставника. И не только его. Вон пусть старик Броган и не смотрел на меня особо но иногда в его глазах нет-нет, да мелькало одобрение. И Монокль заметил и его взгляды на мое поведение, когда Вальтер пытал себя показать. Так что правильно молчал. Но как же это сложно. «Да, думаю, стоит спросить Турлофа», кивнул старик на вопрос наставника. После известия о том, что его сын вопреки своим привычкам покидал свою мастерскую, да еще во время убийства, так еще и орудие это убийство, предположительно взятый им артефакт. После осознания всего этого торговец выглядел потерянным. «Идите за мной», – прошлепал он к выходу из гостиной. Мы прошли в прихожую, где под лестницей на второй этаж пряталась дверь в подвал. Я обратил внимание, что перила, в отличие от дверных косяков, уже вытерлись, будто от частого протирания. Они были гладкими, но уже практически без краски. «По таким самой раскататься пришла мне в голову догадка о таком их состоянии. Открывать дверь Броган не стал. Рядом с ней оказался еще один звонок, которым воспользовался старик, с тяжелым взглядом обернувшись на Радбора. «Я занят», — вдруг прозвучало в ответ. Зазиравшись, я понял, что звук идет из динамика над дверью. Такой еще в телефонах применяют. «Турлов, тебе из полиции пришли!» Снова бросив взгляд на нас, уточнил он. «Хотят задать несколько вопросов». Молчание в ответ длилось, наверное, минуту, и рука старика уже вновь потянулась к звонку, как вдруг замок в двери щелкнул, и она немного приоткрылась. «Ходите только осторожно!» — раздалось из динамика. «У меня не прибрано, можете запнуться!» Мне показалось, или голос прозвучал напряженно. Первым внутрь пошел старик, привычно чуть пригнув голову. Следом уже родбор. Вот кому рост сейчас мешал. Такие подвалы, скорее всего, используют для хранения продуктов, и чтобы снизить поступление как теплого, так и холодного воздуха, проход делают поменьше. Почему Турлов использовал подвал под свою мастерскую? Вопрос отдельный. Но если верить словам его отца, то это, пожалуй, самое уединенное место в доме. К слову, я бы в этом случае отдельно пристройку сделал, хотя мало ли какие были причины у мастера. Зайдя следом за Вальтером, что, вот гад, опередил меня, я погрузился в сумрак. Небольшой короткий спуск был освещен только светом из прихожей сверху и из мастерской снизу. Вот в самом подвале света уже было достаточно. Нам открывался вид на широкое, хоть и низкое помещение, разгороженное на три части. Самую дальнюю от нас часть огораживала занавеска из простыни, сейчас приоткрытая. Из-за нее была видна незастеленная кровать и над ней ниша с книгами. Мастер любит почитать перед сном. Справа, около стены, был небольшой закуток с умывальником и откидным столиком, на котором стояла тарелка с недоеденной кашей. Основное же пространство занимал чертежный верстак, а слева на трех столах были разложены различные детали механизмов, камней и даже частей животных. Верстак, кстати, интересный. Я такое никогда не видел. А в школе мы работали на упрощенных моделях, где было только полотно для рисования и монтированная проекционная сетка, с помощью которой можно было правильно разместить на трехмерной модели сеть магических потоков. Здесь же, кроме самого полотна, что раз в пять было больше учебной модели и тянулось от пола до потолка, а в ширину был не меньше двух метров, и проекционной сетки, даже не одной, а целых трех, Были еще какие-то механизмы, то ли держатели, то ли еще что-то. Даже имея ранг подмастерья в артефакторике, вот так сходу я понять не смог. Тем более, что сейчас только часть из них была задействована. Вот их предназначение я понять мог. Пара, так и хочется сказать лап, держал две части одного артефакта, одна из проекционных сеток их подсвечивала. Но немного присмотревшись, я понял, что это не проекционная сетка, а скорее просвечивающая, так как ничего на объект она не наносила, а выделяла и так находящиеся в артефакте потоки. «Здравствуйте, что вы хотели?» – отвлек меня от разглядывания верстака хозяина мастерской. Пока наставник представлялся, я стал внимательно разглядывать одного из великих мастеров, одного из тех, кому обычные люди должны сказать спасибо. Спасибо за то, что маги теперь не могут как раньше просто убивать их на улице и не нести за это никакой ответственности. Спасибо за то, что понятие справедливость, в принципе, стало доступно даже самому последнему нищему. Турлов был высок и худ, на вид лет сорока, хотя я точно знал, что ему только тридцать шесть. Кудрявые волосы были коротко острижены, но сантиметровая щетина на лице говорила, что мастер не слишком следит за своей внешностью. Одет он тоже был просто. В легкую застиранную рубашку неопределенного цвета и черные штаны. На ногах, как и у его отца, тапочки. Ну и, конечно, самая главная отличительная черта. Монокль был и сейчас на нем, светясь синим светом, закручивающимся в спираль. Массивный. Как ему удается такую тяжесть на лице таскать? Вон и ободок весь в проводках, подумал я про монокль. «Вопросы?» – переспросил великий мастер. «И что нужно от меня полиции?» Его левый века чуть дёрнулась. «Скажите, четыре дня назад вечером вы отлучались из дома?» Турлов перевёл взгляд на отца. Вид у него был затравленный, я заметил, как его рука неосознанно тянется куда-то под стол, рядом с которым он стоял. «Да», — коротко отрубил мужчина и нервно поправил подтяжку на штанах. До этого она свободно свисала, а сейчас вновь оказалась на положенном месте. «Куда вы выходили?» «Это секрет» левый веко мастера задергалось еще сильнее, а руки непроизвольно сжались и разжались. «Сын, не волнуйся», — успокаивающим тоном начал Брокон. «Эти люди тебе не враги». «Я спокоен», — отрезал Турлов. «Ты же видишь». Старик вздохнул и повернулся к отбору. «Ваши помощники могут выйти». «Зачем?» Наставник тоже заметил перемещение мастера и его нервозность, и оставаться наедине с тревожным Турловым не хотел». Я его понимаю. Вон из-под стола, которым двигает Турлов, что-то торчит. А если пистоль? Я же говорил, что мой сын не любит людей. Чем их меньше, тем ему спокойнее. Пожалуйста. Немного подумав, Радбор повернулся к нам и кивнул головой на выход. Оставлять его я не хотел, но все же подчинился. Правда, на этот раз я уже специально дал Вальтеру пройти вперед, и как только мы оказались в темном проходе спуски, остановился. Здесь меня не видно, зато все отлично слышно, и прийти на помощь я смогу быстро. Вальтер встал у меня за плечом, последовав моему примеру. «Так все же», — услышал я голос Радбора. Наставник старался быть спокойным и не повышать его, так что и мы почти затаили дыхание, чтобы ничего не пропустить. «Мне необходимо знать, где вы были вечером четыре дня назад». — Это секрет, и открывать я его вам не намерен. — Хорошо, — временно сдал следователь назад, — вы брали тогда же из коллекции вашего отца боевой артефакт, созданный из Скорпиона Мимика? — Да, — снова отрывисто ответил Турлов. — Где он? — На верстаке. Я не видел, но не сомневался, что в этот момент он мотнул головой, указывая на стоящий по центру комнаты громадный верстак. Так вот что находится в держателях. Что вы с ним хотите сделать? К чему этот вопрос, поинтересовался мастер. Четыре дня назад, предположительно, с помощью этого артефакта убили магистра Лубаста. Поэтому мне важно знать, для чего вам четыре дня назад понадобился артефакт вашего отца и что вы с ним хотели сделать. Воцарилась непродолжительная тишина, после которой Турлов все же ответил. Создать аналог. Но ведь... «Ты не занимаешься оружием!» – раздался голос Броган. «С чего ты решил начать сейчас?» «Попросили», – выдавил из себя Турлов. «Я был обязан услугу. В тот день я встречался с тем, кому и задолжал ее. Он попросил никому не рассказывать о себе». «Вас подозревают в убийстве», – друг в лоб заявил разбор, чего до этого избегал. «Если вы не назовете того, с кем встречались...» то можете попасть на рудники. Хотя именно вас отдадут, скорее всего, к магам в питомнике. Следователь сделал паузу, видно, чтобы Турлов до конца осознал последствия. И там вы точно лишитесь не только свободы, но и своего уединения. С чего вы вообще взяли, что это я убил Лубаста? Не выдержал Турлов, перебив наставника. Тише, тише, сказал Радбор, будто успокаивая мастера. А может, и не будто, пронеслась мысль. — Сынок, опусти оружие! — таким же голосом произнес Броган. У меня тут же по спине прошел стабун мурашек. Неужели великий мастер решится на убийство, тем более следователя? Рядом в полумраке лестничного пролета стал мягко наливаться синий свет. Вальтер готовился активировать свою перчатку. Я на всякий случай тоже осторожно, чтобы не сдать ни звука, достал стреломет. — Я никого не убивал! — сдержанно сказал Турлов. Какие у вас доказательства? Только то, что я в тот день покидал дом. Нет, отпустите пистоль. Я все расскажу. Вот так. Хорошо. По моей спине, кроме мурашек, уже потекли капельки пота. Сложно так стоять и ждать. Итак, как я и сказал, исследовав смерть Роберта Лубаста и то, что осталось от его тела, мы пришли к выводу, что убийство было совершено именно пистолем, сделанным скорпионом мимика. «А учитывая, что артефакты магов уникальны, по свойствам, и нет двух одинаковых, определить, из какого конкретно пистоля убили магистра, было лишь делом времени». Радбор замолчал. «На минуту царила тишина, в которой я слышал только свое дыхание и тихое сопение Вальтер. «Допустим», — наконец напряженно ответил Турлов. «Вы решили, что убили именно из этого артефакта? Но это все ваши улики?» Нет. «Есть еще свидетель, что видел вас входящим в дом Роберта Лубаста». «Не может быть!» — воскликнул старик. В его голос я услышал удивление пополам с негодованием. «Ваш свидетель наверняка лжет. Не мог мой сын ходить к этому магистру?» — выплюнул Броган. «Это можно проверить», — заметил Радбор. «Видите ли, свидетель утверждает, что ваш сын был не один, а с магистром Гролом». Ранее сам Юджин Гролл не упоминал, с кем конкретно он приходил к Лубасту. «Тоже говорил, секрет». Усмешку в голосе наставника я услышал даже здесь. «Но мы можем провести очную ставку. Сведем вашего сына и магистра, а также свидетеля. Пусть они подтвердят свои показания, глядя друг другу в глаза». «А на слово вы не верите?» – раздраженно спросил старик. «Мой сын даже сейчас еле держит себя в руках». «А вы предлагаете мне идти в место полные людей?» «Да, знаете, иногда очень много интересного всплывает, когда люди говорят о других людях в их присутствии. Что скажете, уважаемый Турлов?» «Против вас косвенные улики свидетель. Вы готовы переступить через свой страх и явиться в управление для дачи показаний?» «Не знаю», – запнувшись, ответил тот. И я... мне сложно. Не виновен я». «Почему я должен куда-то идти?» – взорвался мастер. «Если вы этого не сделаете сами, то мне придется подать официальный запрос на разрешение проведения принудительного допроса. И думаю, при тех данных и уликах, что есть у меня на руках, я его получу. Но про комфорт тогда можете забыть. А так, при добровольном согласии вас привезут в закрытой карете и проводят в закрытой помещении с минимумом встреч. Решайте». Я оглянулся на Вальтера. Свет рун на его перчатке затух, но в левой руке он все же держал такое же, как у меня, стреломет. Ага, вспомнил, что нужно сначала задержать. Конечно, его лед тоже может с этим справиться, но ведь может и навредить. А в отличие от Чандра за великого мастера спрос будет выше. «Хорошо», — услышал я обреченный ответ и выдохнул. «Когда вы меня отвезете?» «Сегодня я решу этот вопрос и позвоню вам. До этого времени прошу вас не покидать дома». «С этим нет проблем», — глухо отозвался Турлов. «Тогда я, пожалуй, пойду», — удовлетворенно закончил следователь. «Проводите?» «Да, конечно», — отозвался Броган. Мы с Вальтером поспешили подняться наверх, чтобы не столкнуться в сумруке с наставником и стариком. Там уже стояла неугомонная Санелия, вот только лицо у него было испуганное. «Вы думаете, что дядя Турлов – убийца?» – пропищала она, прижав руки к груди. «Мы еще не знаем», – поискав взглядом ее мать, опередил я с ответом Вальтер. «Это нам предстоит выяснить». «А ну, кыш отсюда!» – поднялся из подвала ее дед. «Турлов, ты что, связь не выключил?» Динамик щелкнула и легкий треск, что до этого звучал фоном, оборвался. «У нас есть к вам еще одно дело!» – выйдя следом за стариком, начал Радбор. «Что еще вас интересует?» – мрачно поинтересовался тот. «Надеюсь, никто из моих родственников больше вам не нужен?» «Пока нет», – старик аж скинулся. «Только если в качестве свидетелей», – поспешил успокоить его наставник. «Видите ли, нам для следовательного эксперимента нужно оружие, сделанное мастерами. У вас есть такое?» «Желательно разных видов. Мы вернем его в целости и сохранности». Броган внимательно посмотрел на Радбора, будто пытаясь прочитать его мысли. «Нет у меня такого», — наконец прервал он молчание. «К Юлов уйдите или Кантемиру. У них точно найдется то, что вам нужно». «Это все?» М -м, «Да, спасибо», — слегка недовольно ответил Радбор. После этого мы покинули особняк, и Радбор остановился возле кареты, задумавшись. «Есть хочется», — потеряв живот, с намеком посмотрел я на наставника. Обед по времени уже прошел, и в трактир к славе мы, к сожалению, не успеем. Жаль, я бы с ней даже мельком не отказался повидаться. «Да», — очнулся разбор, — «что говоришь?» «Есть он хочет», — соязвил Вальтер. «Что с экспериментом?» — деловито перевел он тут же и тему. «Гад! Будто я не слышу, что и у него в животе бурчит». Я покосился на Юдика, который как раз достал сверток и залез в карету. Дано, До соданёлся едва уловимый аромат снеди. Так вот почему он не переживай, христократы ничего без слуг не могут. Ты идёшь к Юлову и просишь посодействовать следствию. Как получишь оружие, клубастам. Мы с Ингаром наведуемся Гролом и потом тоже туда пойдём. Можно вопрос? Друг с не свойственной ему тактичностью спросил Вальтер. Мы с наставником удивленно посмотрели на него. Почему я иду к великому мастеру, а Ингер с вами к магистру? Учеба? Она самая. Кивнул немного рассеянно Ратбор. В любом случае, к кролу пойду я приглашать на встречу с турлофом нужно лично. А ты, несмотря на свой язык, я усмехнулся, а Вальтер поджал губы, показал себя достаточно компетентным, чтобы я был уверен, что ты сможешь убедить великого мастера в необходимости эксперимента. После этого Вальтер уже не медлил и, отдав Юдику приказ, укатил выполнять поручение. Впрочем, через пару сотен метров карета остановилась. Все же почти все мастера живут рядом. Пока я смотрел на Вальтера, наставник времени не терял и уже поймал нам возницу. «Сэкономлю?» – обрадовался я. «Увы, но деньги пока мне только снились, так что даже самая маленькая экономия ощутима». «Ну-ка, останови!» – приказал Радбор кучеру, когда мы проезжали мимо последнего дома – теперь принадлежавшего мастерам. «Подожди нас полчасика!» Бросив тому несколько монет, наставник спрыгнул на мостовую и, махнув мне рукой, предлагал следовать за ним. «Что такое?» поравнявшись с разбором, точнил я. «Анвар!» коротко ответил он.